Глава 18. В этот понедельник десятиклассники 55-й школы изучали на занятиях в учебно-производственном комбинате особенности ремонта четырехтактных двигателей внутреннего сгорания. Сергей Казадоев, как и все ребята в классе, Слушал преподавателя в полуха. Преданно уставившись на схему автобусного двигателя в разрезе, он размышлял о своем. Почему Быков назначил встречу в этажке, а не в другом месте? Ответ прост. После разговора со мной он пойдет домой к Игородовой и признается ей, как на самом деле произошло убийство Бурлакова. Себя Мишка выставит невинной жертвой. «Да-да, так и скажет. Я пошел с Козадоевым провернуть благородную акцию. Избавить его маму от позора, а он, сволочь, втянул меня в убийство. Не было между нами уговора бить хозяина квартиры молотком по голове. Это все Серега. Он во всем виноват». С момента их встречи я обречен. «Тайна, которая известна троим, это уже не тайна». Да и не в тайне дело. Похоже, Быков твердо решил пойти в милицию и во всем сознаться. Козлодоев посмотрел в окно. Сквозь морозные узоры на стекле были видны свинцовые тучи, плывущие по серому небу. На улице было пасмурно, а на душе Сергея тоскливо от надвигающейся безысходности. Быков опустился до того, что назвал меня Козлодоевым. Знает ведь, что я ненавижу, когда меня так называют. Специально назвал, чтобы подчеркнуть. Наши отношения навек разорваны, и мы теперь не друзья и даже не приятели, а враги и следующее место нашей встречи на очной ставке у следователя. Потом будет суд, и Мишка обольет меня грязью с ног до головы. Это тупое создание – Вывернет перед судьями душу и выложит всю правду и обо мне, и о моей матери. А потом вынесут приговор. Ему условный срок, а мне за убийство лет восемь. Больше десятки мне, как малолетки, дать не могут, но лет восемь отвесят. Что делать? Молчать и ни в чем не признаваться. Доказательств против меня нет. В квартире я следов не оставил. У дома Бурлакова меня никто не видел. Остается Быков. Почему он клевещет на меня? Из-за девчонки. И я признался ему, что влюблен в Кайгородову. Вот он и мстит. Сергей мысленно перенесся из класса в кабинет следователя. Товарищ следователь, скажет он, спросите у любого, и вам подтвердят, что я не хулиган и не шалопай. «Хорошо учусь, принимая активное участие в общественной жизни школы и класса. Зачем мне идти на преступление и ломать себе судьбу? Быков клевещет на меня, а вы ему верите?» Он утверждает, что Бурлаков был любовником твоей матери. Что ты можешь на это сказать? «Во-первых, я не знаю, кто такой Бурлаков. А во-вторых, у моей мамы не было, нет и не может быть никакого любовника». Моя мама порядочная женщина. Она любит только папу. Зачем ей какой-то Бурлаков? Быков и другие свидетели говорят, что ты украл письмо, в котором была открытка, подписанная твоей матерью. Вспомнил? На открытке был изображен разведенный мост в Ленинграде. Каюсь, было дело. Стащил я письма в восьмом доме. И открытка с мостами там была. Но она подписана не моей мамой. «На неизвестный кем?» «Товарищ следователь, вы сверьте почерк на открытке с почерком моей мамы и сами убедитесь, что это послание написала не она». «Сравнивать им нечего», — подумал Сергей. «Ни конверта, ни открытки не осталось. А вот набор с открытками остался. Проведут у нас дома обыск, найдут набор с видами Ленинграда и установят, что открыточки-то с мостами нет». «Как вернусь домой, надо этот набор уничтожить. Нет открыток, нет улик». И снова Сергей перенесся в кабинет следователя. «Все говорят, что ты и Быков были лучшими друзьями. Так зачем ему сейчас оговаривать тебя?» «Мы были друзьями, пока вместе учились в школе. А сейчас, когда Быков ушел в ПТУ, мы встречаемся реже. И отношения между нами уже не те». «У него свой круг общения, у меня свой». «Я вот что думаю, товарищ следователь?» «Быков в квартиру к Бурлакому залез с кем-то из своих дружков из ПТУ. Сами знаете, кто там учится. Одни бандиты да будущие уголовники. Они подговорили Быкова квартиру обворовать. Потом убили хозяина и мишки пригрозили. Если он правду расскажет, то они его убьют». Вот он и выгораживает своих дружков. Меня к этому делу приплетает, да еще за девчонку мстит. Отлично, решил Сергей. К первому допросу я подготовлен. Пусть Быков идет с повинной и сам сидит, а я выкручусь. Бог выдаст, свинья не съест. Главное от начала до конца стоять на своем. Не был, не видел, не знаю. После УПК Казадоев уверенно зашагал навстречу. Внутренне он подготовился к тяжелому разговору и даже к драке. Хотя какой из него боец против Мишки? Быков с одного удара отправит его в нокаут. В прошлый раз только чудо спасло Сергея. Успел вовремя увернуться. А так бы лечился сейчас в челюстно-лицевой хирургии. На последний этаж Казадоев доехал на лифте. Быков уже поджидал его на лоджии. «Привет». Сергей протянул руку, но Мишка не отреагировал на приветствие. Внешне безучастный, погруженный в свои думы, он стоял, облокотившись на ограждение. Курил, часто сплевывая вниз. «Как дела?» Попробовал начать разговор Казадоев. «Короче». Очнулся от своих размышлений Быков. «Я сегодня с одним мужиком, знающим, толковал». Я у него на заводе на практике стажировку прохожу. Петрович этого мужика зовут. Он судимый-пересудимый. Все законы вдоль и поперек знает. Я его так аккуратно спросил, что будет за налет на квартиру, где потом мертвец нарисовался. Петрович говорит, что если воры не договаривались об убийстве хозяина, то тому, кто на атасе стоял, мертвяка не пришьют. Ты понял меня, Козлодоев? Быков повернулся к приятелю и с ненавистью посмотрел ему в глаза. «Я за тебя, сволочь, сидеть не собираюсь. Чем позже мы яемся в милицию, тем хуже будет». «Погоди, давай все обсудим», — миролюбиво предложил Сергей. «Где-то в глубине души он верил, что ему удастся уговорить Мишку не спешить и подождать, посмотреть, чем дело кончится». «Я все сказал». Быков вновь облокотился на ограждение, чуть высунулся вперед, сплюнул и стал наблюдать, как слюна летит вниз, превращаясь из капли в продолговатую нить. Сергей достал из внутреннего кармана пальто сигареты и уронил пачку на пол. Дальнейшее произошло в доли секунды. Казадоев нагнулся за сигаретами, Со стороны спины подхватил приятеля под коленями, всем телом рванул вверх и перебросил Быкова через ограждение лоджии. Тот даже охнуть не успел. Настолько быстро перекувырнулся наружу. Первые этажи Быков летел молча, потом негромко вскрикнул и гулко упал на бетонный козырек, защищающий вход в подъезд. Если в квартире Бурлакова события происходили в течение нескольких секунд, то в этажке они мелькнули еще стремительнее в доли секунды. Решение сбросить приятеля с лоджии Казадоев заранее не принимал. Все произошло само собой. Но так ловко, словно он тренировался. Не зря полгода ходил в секцию вольной борьбы. В нужный момент захват и рывок он выполнил безупречно. «Ну вот и все», – облегченно подумал Казадоев. Он словно сбросил с плеч тяжкий груз, избавился от непосильной ноши. Опасность, угрожающая его жизни и свободе, была устранена. Не ликвидирована, не нейтрализована, а именно устранена. Была и исчезла, промелькнув за окнами пустых квартир. Сергей подобрал сигареты и вышел на улицу. На козырек подъезда он даже не посмотрел. Зачем тратить драгоценное время на мертвеца? Даже ему понятно, что после падения с двенадцатого этажа у Мишки ни одной целой косточки не останется. Хлопок, как козырек, и все. Был человек, и нету. Казадоев повернул в дебри Швейцарии, через дворы вышел на остановку и уехал в центр города. В автобусе он прислушался к себе. И с удовлетворением отметил, что сердце не трепещется, пульс не рвется из горла, во рту не пересохло, предательский липкий пот не струится по спине. Внешне он был спокоен, словно ничего не произошло. Наверное, где-то в глубине подсознания он уже давно приговорил приятеля к смерти, но подходящий случай все не подворачивался. А тут такая удача! Быков сам всем телом перегнулся через ограждение «Собаки собачья смерть», злорадно подумал Казадоев. Он меня предал, и я вынужден был действовать. Еще немного, и он бы рассказал все Кайгородовой и отрезал бы все пути к отступлению. Подумать только, он бы выставил меня перед Леной убийцей, а сам бы остался рыцарем на белом коне. Вот так-то, дружок». «Ты сам поменял белого коня на белые тапочки!» Казадоев усмехнулся, оценив собственную шутку. «Мишка какому-то зэку пожалился, хотел лишний раз убедиться, что ему за Бурлакова ничего не будет. Что за человек? Где-то герой один против шестерых был готов схлестнуться, а тут струсил на ровном месте. Говорил я ему, да все впустую!» Тупой он и есть тупой. Свои мозги никому не вложишь. Дома Казадоев урубил на всю мощь магнитофон и до вечера наслаждался альбомом ⁇ Мы поп-короли города ⁇ группы Чили. Вслед за западногерманскими музыкантами Сергей во все горло распевал ⁇ pop попкин таун ⁇ И на душе его было легко и радостно. Окруженная колючей проволокой зона, Для несовершеннолетних преступников растаяло вдали. А вместо вышек с часовыми засияла свобода. Свобода жить как хочешь, без тяжкого бремени дурных воспоминаний и ненужных угрызений совести. Надо было действовать, он сделал. Устранил. Дождавшись матери, Сергей пошел на улицу. Около двенадцатиэтажки этажки стоял желтый уазик с синий продольной полосой. Милиционер в шинели с кожаной папкой под мышкой что-то выслушивал от столпившихся около него жильцов. Казадоев не стал подходить к подъезду. Прошел мимо, словно толпа у милицейской машины его нисколько не заинтересовала. Да в круг он вернулся в свои дворы и с трудом нашел Савченко с приятелями. — Там что за облаву двенадцатиэтажки? — спросил Казадоев. «Жильцы, что ли, на нас настучали?» «Ты что, не в курсе?» – удивились пацаны. «Мишка Быков сегодня днем с балкона сбросился». С «Какого балкона?» – опешил Сергей. «Вы что за бред несете?» «Серега, ты что, реально ничего не знаешь?» «Что я должен знать?» – разозлился Козадоев. «Я после УПК дома сидел, музон слушал. Что произошло-то? Почему у этажки милиция стоит?» Мишка Быков с последнего этажа выпрыгнул. «Но смерть, что ли?» Как будто лишившись голоса, прошептал Сергей. «Чего молчите? Он живой?» Санек Егоров видел, как его на носилках в труповозку загрузили. «Может, не его?» С надеждой спросил Казадоев. «Санек, ты чего? Тело опознавал?» «У Мишки с собой паспорт был. Я рядом с ментами постоял, послушал». Они между собой говорят, покойничек как специально документы с собой взял, работу нам облегчил. Вот ведь подонок, — подумал Казадоев. Паспорт он взял, чтобы в милицию пойти сдаваться. Сволочь, вовремя я его остановил. Серега, ты чего замер? Санек встряхнул Казадоева за плечо, всмотрелся ему в лицо, смутился и отошел. Невидящим взглядом Сергей уставился на огни телевышки, возвышающейся над городом. По его щекам текли скупые мужские слезы. Горечь утраты — первая настоящая потеря в жизни. Мишка, друг. Столько лет вместе, плечо к плечу, и вот... Казадоев шмыгнул носом, смахнул предательски набежавшие слезинки и пошел, куда глаза глядят. Парни не стали его останавливать. Не сговариваясь, они решили, что в этот трагический момент Сергею лучше побыть одному. Дойдя до бульвара, Казадоев остановился. Посмотрел через дорогу на двенадцатиэтажку, словно хотел проститься с душой Мишки Быкова, все еще витающей над местом его гибели. «Классно получилось», — похвалил себя Сергей. Сам не ожидал, что слезы покатятся. Тут главное не переиграть, не переусердствовать. Сплакнул на людях и ушел, замкнулся в себе. Выпить бы сейчас, да нечего. Негде и не с кем. Ничего, после похорон напьюсь. Сергей закурил и медленно побрел к дому. Впереди его ждала нелегкая задача. Надо было правдоподобно разыграть перед матерью, всю гамму чувств, охвативших его после известия о самоубийстве друга».